Минус 8. Экзосо. Вынимать кости под какофонию танцев и пьяного смеха над диваном мерцает голый экран. Обдолбанный тип, сидя лицом к нему, громко храпит. Девчонка с короткими черными волосами и решительными глазами цвета льда пристально смотрит в глубину наркопритона. Дождь замирает, свет в притоне мигает. Хотя дурманенные посетители редко замечают это. Тощий коротышка в балахоне, ведущий дождя встречу с хозяином, тоже останавливается, вскинув брови. «Что-то не так, сэр? Это же просто обычные перепады напряжения». Дождь, не отрываясь, смотрит на девчонку с глазами цвета льда. Коротышка в балахоне хихикает. «Знакомы с ней? Не желаете встретиться?» В этот момент вис мигает... Камера меняет план, показывая банкету короля, и коротышка вздыхает. «А, она из благородных! Виноват, сэр, предложение отменяется!» Мельком увидев свое отражение в бронзовом зеркале, дождь поднимает маску повыше, пряча лицо. Перерезав горло той матери и вскинув кинжал, чтобы заколоть девчонку, он успел заглянуть в ее глаза. Глаза у нее были в точности, как у него, без следов операции, и на миг у него возникло чувство, будто он встретил в паутине еще одного паука, кого-то из своих братьев и сестер. ее перевесило логику, а вдруг они кровная родня. Паутина воспитала в нем преданность семье, тем, кто связан с ним в этой жизни, и он любил своих близких больше всего на свете. Мысль о родной семье постоянно присутствовала в его мечтах и сновидениях, и тут появилась она, или случайно встреченная генетическая редкость, или его драгоценная часть, мыслям о которой он предавался так долго. А теперь она попала ко двору нового короля. Дождь служил наемным убийцей благородному дому, и она наверняка поняла, что ее собирались убить. Тогда зачем вернулась в львиное логово? Почему не сбежала и не спряталась? Она будет участвовать в Кубке Сверхновой как наездница, но с какой целью? Внезапно дождем, несмотря на все старания отвлечься, овладевает тревога. Верховая езда опасна, но мир благородных еще опаснее. Дождь переводит взгляд на сопровождающего и качает головой. «Идем дальше». Тот ведет его через комнату с томно раскинувшимися телами и мягкими подушками и, наконец, останавливается, чтобы постучать в красивую деревянную дверь. В ожидании ответа он покачивается на пятках. «Босс доволен, что вы согласились принять его предложение, сэр. Нам приходилось нанимать людей из обычных банд. Прошло немало месяцев с тех пор, как у нас на службе состоял такой умелец». Из-за двери доносится голос. «Входите!» сопровождающий вводит дождя, в роскошный кабинет с прекрасными коврами, деревянными стеллажами и крупными зелеными кристаллами неразмолотые наркоты, разбросанными по металлическому столу. За столом восседает босс, разодетый в шелк угрюмый человек с ухмылкой наемника. Рядом его телохранители. Двое у стены, двое у двери. Под туниками у них топорщица, твердосветные мечи и пистолеты. Оружие дождя отобрали при входе, но здесь обеспечили им в избытке. «Наконец-то паучья лапа!» — босс жестом велит дождю сесть. «Прошу, располагайся без стеснения!» Что дождь и делает? «Много раз, оставляя множество пятен крови, пока прекрасный ковер у двери не пропитывается красным».